Глава тринадцатая. Дейнария. Я в ужасе обернулась на крик возле Сара. Успела заметить, как исчезла Ольга. А брат, хвала неба, он застыл на месте и поднял защиту. Но проклятая ловушка всё-таки активировалась. Магическим зрением я теперь видела её чётко. Мы все поспешили набросить на Яра ещё и свои защиты. И тут мимо него к порталу промчался Генри. Сумасшедший! Что он творит? Стой! закричала в отчаянии яркая вспышка и рванула так что нас всех не только брата отбросила назад с трудом подняла тяжелые веки перед глазами было что-то голубое вероятно небо а сама и лежала навзничь на чем-то твердом пошарила рукой земля в голове шумело и она порядком кружилась. Тем не менее, вспомнив, что произошло, я попыталась сразу вскочить на ноги. Не то чтобы на ноги, но на четвереньки подняться удалось. Огляделась. Зрение потихоньку прояснялось. Вокруг были разбросаны недвижимые тела. Я стояла дальше всех от портала, поэтому и пострадала меньше остальных. Но что с ними? Первым делом кинулась к Ярнилу но как кинулась подползла на четвереньках хвала мирозданию он был жив но очевидно спасла его лишь куча защит а что с другими переползла Гирзелу. фух мой черный тоже жив в этот момент кто-то слабо застонал кажется отец придушу эту суку когда поймаю прорычал с другой стороны возле сар значит и он жив поспешила к матери Когда добралась до нее, она как раз открыла глаза. По счастью, живой оказалась и Джита, правда, в глубоком забытье. А вот Генри... Его я вообще не наблюдала нигде. «Все живы?» — спросил меня возле Сар, поднимаясь в сидячее положение. «Драконы, да», — ответила я. «А вот Генри и Ольга...» Но Ольга раньше ушла в портал. «Удар мог настигнуть ее уже за ним?» — спросила в тревоге. «Смотря, как была устроена ловушка», — мрачно произнёс Мадо. «Изучить её я, видишь ли, не успел». «А Генри? Он мог выжить?» — спросила Додро, уже боясь услышать ответ. Возлисар пожал плечами. «Если его не распылило на молекулы...» «Страшно мне узнать истину или нет, а проверить, что творится по ту сторону портала, надо» поднялась таки на ноги и, пошатываясь, двинулась вперёд. «Стой!» — рявкнул Мадо. «Сперва надо проверить, нет ли там ещё каких-нибудь сюрпризов». «Проверяй!» — не стал спорить я. В конце концов, пока ловушка не активировалась, её заметил он один. «Сейчас, только в себя немного приду». Он потёр виски и попытался подняться на ноги. «Как все остальные». Слабым голосом спросил в этот момент отец, по-прежнему лёжа на спине. «Я жива», — отозвалась мама. «Ярнил и Джита, похоже, пострадали больше других», — поведала я. «И Генри пропал». Сонерал рывком сел на земле. Поморщился то ли от боли, то ли от головокружения. Затем всё же собрался с силами и просканировал лежащих без сознания. «Жить будут». Удовлетворенно констатировал он. «А с Генри и Ольгой-то что?» «Сейчас выясним», — пообещал возле сар и побрел таки к порталу. Однако уже через несколько шагов разразился жутчайшим потоком брани в адрес жены, как я подозреваю, уже бывшей. «Что же еще эта тварина там устроила? Лично я хоть убить и не обнаруживала ничего». «Что там?» — спросил отец, когда возле сар наконец прекратил материться. «Очевидно, сам тоже так и не сумел разглядеть никаких новых ловушек». «Ничего!» — в ярости проорал Мадо. «Портала больше нет!» «Как нет?» — в отропе вопросила я. В груди моментом похолодело. «А вот так!» — зло прорычал он. «Сука его схлопнула! Ловушка все-таки оказалась двойным дном!» Мало того, что по нам шарахнула, так еще и портал закрыла. О нет! В отчаянии простонал Гирзел, стискивая кулаки. Он попытался сесть, однако тут же завалился обратно. Я подскочила к нему и помогла принять сидячее положение. Ты уверен, что портал закрыт? Вместо ответа возле сар несколько раз прошелся туда-сюда на месте перехода. Но как же такое возможно? – выпросил мой черный. «Значит, возможно», — со злой усмешкой констатировал Санерал. «Ведь технологию запечатывания порталов ваша замечательная ученая-семерка разработала еще 300 лет назад. Правда, я никак не подозревал, что это реально провернуть в одиночку». «Во-первых, тварюга его не запечатала, а просто закрыла. Поправил его возлисар. В положенный срок он откроется снова». А во-вторых, сегодня в полночь он и сам должен был закрыться. При таких условиях задача капитально облегчается». «А открыть его вновь ты не можешь?» — поинтересовался Саннирал без всякой надежды в голосе. «Понятное дело, что если бы Возлисар был в состоянии, уже занимался бы этим». Тот действительно помотал головой. «К несчастью, нет. Попытаться было бы можно, если бы не истекало время работы портала». На само действие уйдет не меньше суток, а через сутки портал все равно уже будет в нерабочем состоянии. «Но значит, полетим туда обходными путями», — с мрачной решимостью заявил Гирзал. «Какими еще обходными путями?» Возлисар посмотрел на него, как натронувшегося рассудком. «Сейчас оклемаюсь и покажу», — через силу выдавил Гир. Однако старший Мада, похоже, вполне уже оклемавшийся, Сам кинулся к сумкам, достал лист с картой и сонул его под нос сыну. «Где ты тут видишь обходные пути?» «Да, на этой карте мир, в которой смылась Шантара, вообще оказался последним в цепочке, и никаких порталов, кроме входного, в нем не было обозначено вовсе». «Здесь нигде», — честно ответил мой черный. «Я же сказал». Когда оклемаюсь, пять-десять минут уже всё равно ничего не изменят. Тем более, что и Ярнил с Джитой, пока в сознание не пришли. Да, видимо, магичить он всё ещё не был в состоянии. «Дай кольцо мне», — сказала я, подставляя ладонь. Чёрный вручил мне его без возражений, надела на палец украшения, мгновенно уменьшившееся по моему размеру, и активировала «Ларвелларское сокровище». Что это? Выдрыщил глаза возле сар. Расширенная карта межмировых переходов. Езвительно ответил ему санерал. Это вы такое создали? Нервно сглотнув, уточнил Мадо. Глаза у него все еще были на выкоте. Отец выдержал паузу, наслаждаясь шоком извечного противника, однако потом ответил честно. Никогда не имел привычки приписывать себе чужих заслуг. Нет, эту карту Гируздейны подарили драконы из другого мира. «Охренеть!» — обалдело вымолвил Вазлисар. «Сколько же здесь миров?» И, кажется, принялся их пересчитывать. «Только местоположение-то порталов в мирах здесь не указано?» Нашел-таки он недочет. «Все указано». Возразила я тоже не без язвительности и увеличила мир, в котором мы находились сейчас. «Охренеть!» — повторил Мадо. «Кстати, возле сар. А я ведь тебя так и не поблагодарил?» — опомнился отец. «Спасибо, что спас жизнь моему сыну». «Пожалуйста!» — криво усмехнулся Мадо. «Жаль, что уже активировавшуюся ловушку уничтожить не удалось. Мне не хватило буквально нескольких секунд». «Да, если бы Генри не кинулся прямо в неё», — вздохнул Гирзел. «Генри ни при чем, неожиданно заявил Возлисар. «Ловушку активировало приближение Ярнила. Именно на драконов она и была рассчитана. Жаль, если вампир погиб, но ни на него, ни на обратницу она бы вовсе не сработала. Сука хотела нашей смерти, а на преследование пёсиком и кровопийцей ей вовсе начихать. Я её точно убью». Добавил он злющим рыком. Отговаривать его от желания расправы не стал никто. По правде говоря, прибить проклятую убийцу после того, как она родит, хотелось всем. Тем более, что ярнял с Джитой так и не приходили в себя. Надо их подлечить, как только сами немного наберемся сил. «Стоп, а где же даты работы порталов?» Вернулся Маду к теме карты. «Здесь все устроено немного по-другому». Сказала я, принимаясь объяснять. И тут мне резко поплохело, потому что к миру, в которой смоталась шантара, не тянулась ни единой зелёной нити и даже ни единой голубой, а значит, в ближайшее время все порталы в нём будут оставаться закрытыми. Ольга. Где и что за ловушку подстроила чешуйчатая гадина, я так и не услышала, поскольку уже перешла. Надеюсь, предупреждение возле Сара прозвучало вовремя, и Ярнил в неё не угодил. Здесь же след мерзавки был чёткий и совсем свежий, и, судя по отпечаткам, оставленным на глубоком снегу, тянулся куда-то вдаль. Шантара определённо в этом мире. Надо возвращаться за остальными, пока она не удрала далеко. Но не успела я развернуться, как вдруг получил ощутимый и обидный такой пинок под пятую точку. «Шантара? Но как же она умудрилась оказаться позади меня?» развернулась одним прыжком и едва сумела остановить своё намерение вцепиться гадюке во что-нибудь нежизненно важное, всё-таки она беременна. Однако передо мной оказался Лэтбеттер. «Извини, виновата», — пробормотал он. «Не успел затормозить. С тобой всё в порядке?» «Это он про свой пинок, но не сказать, чтобы прям уж сильно меня зашиб, но пару ласковых я ему сейчас выдам». Хотела для этого перекинуться, Но раньше штурмовик вдруг подхватил меня на руки и бегом потащил куда-то от портала. С ума он, что ли, сошёл. Шагов через двадцать упал в снег, накрыв меня с собой. Там сейчас, кажется, рванёт. Встревоженно зашептал мужчина мне в ухо. Шантара какую-то ловушку поставила. Но здесь нас, надеюсь, уже не достанет. Ну, если рванёт, его поведение становится понятным. Только он что же, получается, ринулся за мной... Через эпицентр взрыва, который вот-вот должен был произойти, чтобы уберечь меня от взрывной волны. Жизнью ведь рисковал. Обалдеть. Какое-то время я покорно лежала под ним. Только вот взрыва что-то все не слышно. Впрочем, динамит Шантара точно не закладывала, его бы я сразу учуяла. Взрыв, очевидно, предполагался магический, а значит, возможно, и вовсе беззвучный. Однако никаких отголосков ударной волны до нас тоже все не доходило. Наверное, драконы сумели таки предотвратить детонацию. Я протестующе задергалась, намекая штурмовику, что хочу выбраться из-под его туши. «Только все же не вставай пока», — попросил тот и любезно скатился с меня в сторону. Ладно, перекинулась лежа. «С чего ты вообще про взрыв-то взял?» — поинтересовалась у него. «По правде говоря, изучить природу ловушки я не успел», — признался штурмовик. Но видел, как драконы всем скопом стали набрасывать защиты на Ярнила, стоявшего к ней ближе всех. «По-моему, никакого взрыва все-таки не предполагается», — заметила я. «Ну или драконы успели обезвредить взрывное устройство. А вот Шантара, пока мы тут в снегу валяемся, опять получила фору. Возвращаемся, наконец», — скомандовала тоном, недопускающим возражений, поднимаясь на ноги. «Я пойду первым», — заявил он столь же безапелляционно. «Между прочим, оборотень с лучшей из всех раз регенерацией из нас двоих, я, напомнила ему язвительно. Однако штурмовик все равно оказался у портала первым. Но вместо того, чтобы исчезнуть в нем, просто прошел дальше». «Это как это?» «Я обалдела настолько, что остановилась». Генри, впрочем, тоже тормознул и развернулся, глядя на меня не менее ошарашенно. «Портал что, уже закрылся?» — Выдавила я чувство, как холодеет все внутри. «Вообще-то должен был закрыться только ночью», — произнес он. «В полночь по времени того мира, насколько мне помнится. По крайней мере, так говорил Санерал». «А сейчас там сколько времени?» «Понятия не имею». Но, судя по солнцу, день был в самом разгаре. «Тогда почему же портал закрылся раньше?» — выпросила я в отчаянии. «Что нам теперь вообще делать? Ларвеларской карты у нас нет. Возлесаровскую я помнила, однако на ней этот мир был последним, и никаких порталов за исключением входного в нем вообще не было отображено». Штурмовик пожал плечами. «Возможно, у возле Сара неточные сведения». А может, закрытие портала как-то спровоцировала на ловушка? Мне захотелось завыть в голос. Но нужно взять себя в руки. Потому что сколько не хватайся за голову и не рви на ней волосы, ничего не изменится. Портал закрыт. Мы заперты в другом мире и даже не знаем, что это за мир. «Надо полагать, это Шантара тут потопталась», — произнес Лэтбеттер, оглядывая следы на снегу. «Угу». Буркнула я и махнула рукой на цепочку следов, уходящую в сторону. А потом она пошла вон туда. «До первой поляны», — мрачно заключил штурмовик, всматриваясь вдаль. «Сейчас проверю. Но не успела я перекинуться, как он схватил меня за руку». «Нет, Ольга», — твердо произнес, выразительно глядя мне в глаза. «Мы не должны отходить друг от друга ни на шаг». «Неужели ты думаешь, что Шантара до сих пор торчит в лесу?» Попыталась я отстоять свою попытку сбегать на разведку. Вряд ли, мотнул головой мужчина. Но здесь могут таиться другие опасности. И вдвоем у нас куда больше шансов выжить. Да, он прав, конечно. Одному черту известно, что творится в этом мире. Может, тут динозавры какие-нибудь водятся. Впрочем, против динозавра, что одному, что вдвоем, все равно не выстоять. Хотя штурмовик очень сильный маг. Не исключено, что сумеет поднять защиту, которую не пробьет ни один ящер. Ладно, подумать об этом можно и позже. Я все-таки обернусь ненадолго, надолго, решила я. Не переживай, никуда не пойду. Добавила, почувствовав, как его пальцы на этих словах еще крепче сжали мою руку. Да, да, он по-прежнему держал меня. Ветер дует с той стороны, куда ведут следы. Если Шантара там, я ее почуяю. Неохотно, но штурмовик все же отпустил мою руку. Я перекинулась и потянула носом воздух. Нет, драконицы там определенно не было. О чем я и сообщила Лэтбеттеру, обернувшись в человека? «Пойдем посмотрим на то место, откуда она взлетела», — предложил он. «Вряд ли это нам что-то даст, но стояние на месте даст еще меньше». «Пошли», — согласилась я. Мы двинули по следам, петляющим среди деревьев».